Голова вторая Я пару раз нажал на клаксон, не спеша выходить из машины. Через несколько минут калитка распахнулась, и из неё показался мужик с вилами, в стоптанных валенках, ушанке и незастёгнутой фуфайке. Видать, управлялся со скотиной, как раз время кормления. Вот так быстро и выскочил. Я усмехнулся и притушил фары, чтобы не слепить глаза, открывая дверь и слегка высовываясь наружу. «Здорово, бать!» — махнул я рукой. «Отворяй ворота! Свои! Ох ты ж жьёшь!» Отец, ещё не проморгавшийся после яркого света, засуетился. ча погодь! А влезет твоя колымага во двор? Может, лучше её в гараж загнать?» «Да войдёт». Я уже примерно прикинул и по высоте, и по ширине, так что почти не сомневался. «А гараж что, пустой? Куда грузовик дел «Так на базе он удивился батя. «Чего ему тут делать? Зима, работы нет, а там боксы тёплые». «Ладно, давай потихоньку. Не гони, а то снесёшь его своим БТРом». «Не боись, фирма веников не вяжет». Я захлопнул дверь и аккуратно тронулся, стараясь вписаться в проём. «Фирма делает гробы». «Ну что, пумбу при желании вполне можно принять за эдакий гробик на колёсиках. Причём я сейчас исключительно о внешнем виде, без какой-либо привязки к защитным функциям авто. Слава яйцам, воевать мне не довелось, и надеюсь, что и не придётся». Духов хватает, чтобы еще с людьми драться. К тому же меня сейчас больше заботило, хватит ли у нас места во дворе, чтобы поставить машину. Размер ворот я прикинул, а вот о том, что броневик был пять с половиной метров в длину, забыл. «Где то себе такую махину отхватил?» Батя замахал руками, тормозя меня, чтобы я не въехал в ларь с зерном, благо места во дворе хватило, пусть и впритык. «Или всем богоборцам раздают?» «Не», — я заглушил двигатель и выпрыгнул из салона. Это мой личный. Вояки подарили. У меня ещё один есть, крузер 79-й. Но он на ремонте сейчас. Покосли его здорово». «Это на котором ты робота давил?» Отец был немного в курсе моих приключений, но подробности я старался не светить, хотя бы для того, чтобы родные не переживали. «Так тебе за это броневик подогнали?» «Ага». Я кивнул и тут же развернулся на звук хлопнувшей двери, улыбаясь во весь рот. «Привет, мам. Я вернулся». «Витюша приехал». Сплеснула руками та, будто до этого не догадывалась, что происходит. «Сыночек, а вымахал-то как? Тебя прям не узнать. Дай-ка я на тебя хоть посмотрю». «Витька приехал!» Не успел мама меня обнять, как налетели два визжащих вихря. «А чего ты нам привез?» «Цыц, шалопаи!» Я отвесил по щелбану мелким, пресекая попытку залезть в машину. «Ладно, мам, дома наобнимаемся. Ксюха-то где?» «Дома сидит», — отмахнулась мама. «Гордая». Да пусть, а то ишь, королева. Нет, так не пойдёт. Петька, а ну, волоки её сюда. Я не забыл о необычном пассажире, но чтобы сделать всё по правилам, нужно, чтобы дом был пустой. А, это, мам, корову уже доили, парное молоко есть, и миска какая, лучше новая, очень надо. Да вон, только банку процедила, ещё в холодильник не ставила. Мама на секунду задумалась. А миску? Пиалка есть, фарфоровая. Кутузова не завезли, так я взяла пару. Нарядные такие. Во, идеально, — обрадовался я. А где стоят? Ох, да ты не найдёшь, я лучше сама, — всплеснула руками мама и кинулась в дом. И Ксеньку потороплю, а то Петьку она слушать не будет. Ага, — я кивнул и подхватил на руки самую младшую сестрёнку, Настёну. Ну что, Кулема, скучала по мне? Ага, — пискнула мелко, обхватывая руками за шею и прижимаясь. А ты больше не уедешь? «Нет, Настюх, я грустно усмехнулся. Я теперь человек подневольный. Учёба и служба, так что побуду дома недельку, а потом назад». «Не уезжай!» — законючила болота, но тут же получила щелбан. «Ой, мам, а Витька дерётся!» «А ну тихо!» — мама вышла из дома, ведя Петьку и недовольную Ксюху. «Всё, Витюш, всё сделала. На столе в кухне стоит». «Ага, я опустил наську на землю. значит так «Сейчас меня подождите. Домой никто не заходит, пока не скажу. Я не шучу». «Да можно подумать», — закатила глаза старшая сестра, крайне раздраженная тем, что ее вытащили на мороз. «Больно нужны нам твои секреты. Подумаешь, одаренный». «Не ворчи», — я щелкнул ее по лбу. «И не ревнуй. Это не мой выбор». Ксения что-то пыталась пробурчать, но я уже не слушал, открыв дверь машины и бережно достав лукошка с новым жителем, шуганов малых, пытавшихся в него заглянуть. Ну, я на это как минимум надеялся. Конечно, опасно было забирать домового, потерявшего человеческий облик и разум, но всё же я надеялся, что обойдётся. Он ведь ещё ни на кого не нападал, да и в Лукошко залез сам. Значит, силён. Глядишь, в новом доме возле людей отойдёт потихоньку, восстановится и появится в доме хозяин. А значит, и люди, и скотина будут меньше болеть, к ним никакая пакость не прилипнет. Да и сам дом станет гораздо крепче. Короче, одни плюсы, лишь бы только выкарабкался. Очень не хотелось убивать того, кого пытался спасти. Зайдя в сене, я поставил лукошко на пол возле порога, а сам осмотрелся, ища тёмное и уединённое место для миски с молоком. Коты, увидев меня, тут же выгнули спины дугой, разразившись диким шипением. Я не обратил на это внимания. Да, кот — мистический зверь, и в отличие от собаки, прекрасно видит духов. Но вот дом защищает далеко не всегда. Да и то, скорее он будет оберегать определенного человека, а вот на остальных ему плевать. Уж не знаю, почему так произошло, может, потому что именно коты зачастую были спутниками богов и теперь по привычке в дела людей не лезли. А вот собаки, наоборот, всегда сопровождали именно человека, поэтому и не получили мистических способностей. Но сейчас такие мелочи меня не заботили. Пусть даже наши кошаки попытаются дать отпор захватчику, думаю, домовёнок быстро наставит их на путь истинный. Заодно и проверим, как он себя может контролировать. Да, жестоко, но рисковать семьёй я не собирался. Оставив пиалку с молоком в тёмном углу за печкой, я погасил свет и вышел во двор, плотно притворив за собой дверь. Так, теперь немного подождём перед тем, как заходить. Я потёр руки. Пока вон, помогите машину разобрать, а то я там подарков кучу привёз. Малые тут же зайчатами запрыгали вокруг, оглашая двор счастливым писком. Ксенька так и дулась, но тайком поглядывала в салон с большим интересом. Батя как раз закончил со скотиной и тоже присоединился к нам, так что ему я первому вручил большой дюймовый телевизор, пусть не последней модели, но вполне приличный, тонкий и с отличным изображением. В комплект к нему я взял цифровую приставку и теперь пытался объяснить отцу, что это такое. «Вот на хрена было тратиться?» — ворчал тот. У нас вон спутник есть. Твой спутник показывает 10 каналов, и то через раз. Я еще помнил, как хреново работала у нас антенна, которую батя-кореша за бутылку поставили. А это интернет-телевидение. Никаких тебе заморочек с сигналом. Ага, только у нас сети как раз и нет, съязвила Ксюха. Телевизор будет, приставка будет, а интернета не будет. Как в том анекдоте про бассейн-психбольницы. Будем ждать, пока Маск свои спутники не запустят. Обижаешь. Я достал небольшую коробочку и кинул ей. Лови свою всемирную паутину. Нафиг нам какой-то пиндос, когда есть роутер 4G с усилителем сигнала. 5 ГГц Wi-Fi работает как часы, так что без сигнала не останешься. А чтобы не ни бубнило, на вот тебе ещё подарок. И положил в руки опешившей сестре коробку с новым ноутбуком. Я ребят попросил, они там всё, что надо, поставили. Photoshop там, Corel, Office, естественно, видеоредактор какой-то. Ну, разберёшься, только про учёбу не забывай. «Да, я...» Ксюха пыталась выдавить из себя хоть какую-то колкость, но горло перехватило, а я деликатно отвернулся, давая ей время прийти в себя. «А нам?» Тут же налетели на меня мелкие, получив по новому мощному планшету, с визгом кинулись к матери. «Мам! Мам, гляди! Это ж... А вот...» Эмоции их захлёстывали так, что слов не хватало. «Что надо сказать?» Мама тут же выдала каждому по подзатыльнику, унимая восторге «Брат им подарки, а они...» «Благодарю!» На мне тут же повисли обе мелочи, старательно обслюнявив щеки. «Благодарю, братик!» «Федоровна, не ворчи!» — подколол я маму. «Видишь, у детей счастье!» «Тебе тоже подарок привез. Вон в багажнике стиралка-автомат стоит. Правда, пока ее ставить некуда, так что разгружать не будем». «Да куда ж ты ее купил, сыночка?» — сплеснула руками та. У нас же вода мало того, что с перебоями, так еще и ржавая насквозь. Вон, кузнецовы брали себе машинку, она через два месяца полетела. Поэтому я и фильтры купил. Наставительно поднял палец я. И титан на 70 литров. Можно будет в подполе смонтировать вместе, чтобы наполнитель менять. Заодно в доме и чистая холодная, и горячая вода будет. Даже душевую кабину поставить можно. Где нам ее ставить-то, в лес батя? место то нет. — Ладно, фильтра, покумекать немного, можно сообразить. А её куда? — Вот, — кивнул я. — Поэтому и говорю. Раз в город вы не хотите, значит, надо пристройку делать. Ты ж планировал, вроде фундамент даже есть. Вот летом и поставить. Будет две дополнительные комнаты, и можно нормальный санузел сделать, а не бегать среди ночи во двор или на ведро. — Да когда это было? Отец смущённо почесал в затылке. — Сколько? — Так десять лет прошло уже. — Там сгнило всё, поди. Да и деньги нужны. — Вот и поглядим, — отмахнулся я. — Это вопрос не ближайшего времени. Сгнило выкинем и новый положим. Хоть вон ФБС те же. А деньги будут. Я так прикинул, ну, миллионов в два это всё обойдётся. Не так уж и много. Решим вопрос. Ты, главное, не забухай. — Мало ещё мне указывать! — мгновенно вскинулся батя, но тут же влезла мать. — А ты послушай, послушай сына-то! Она, уперев руки в бока, попёрла на отца. Житья нет от твоих запоев. Полгода нормальный мужик, но как сорвётся, всё. Пока последний не пропьёт, не успокоится. Ты это...» — попытался взбрыкнуть отец, но, глядя на меня, осел. «Да пошло оно! Мне что, кодироваться? Я что, алкаш?» «Так, давайте потом поговорим», — тормознул я разгорающийся скандал. «Пошлите лучше в дом, а то замёрзли уже все». «А что, можно уже?» — удивилась мама. «Откуда ты знаешь?» «Вон, видишь, дверь открылась». Я отметил никем незамеченный факт. А когда я выходил, плотно захлопнул. Значит, всё в порядке. Пошли. Сейчас только сумки оставшиеся заберу. Естественно, одной техникой я не ограничился. Алены и остальные девчонки помогли мне с выбором одежды, что особенно важно было для Ксюхи. Сестра и так ревновала и завидовала моему новому статусу. Пусть хоть порадуется. Я её понимал. Раньше в семье она была любимицей. Умница, красавица и отличница, активистка и спортсменка вдруг в одну секунду превратилась в сестру одарённого и теперь как личность никого больше не интересовала. Конечно, на самом деле всё было не настолько серьёзно, но переубедить в этом 16 девчонку очень непросто. Поэтому я и хотел немного скрасить ситуацию и, чего себе врать, подлизаться. Естественно, я заранее предупредил, что сегодня приеду, так что мама наготовила кучу вкусняшек. Я тоже неплохо затарился, в основном разными деликатесами, которые сложно достать у нас в деревне. Не омара, конечно, но пара сортов хорошего сыра, экзотические фрукты, оливковое масло, разные соусы и прочие деликатесы. С точки зрения сельского жителя, являющийся излишней роскошью, но я уже привык жить на широкую ногу, да и побаловать родных было просто приятно. Хотя по маминой готовке я соскучился очень сильно. В итоге мы закатили пир горой. Малые, кроме всего прочего, получили кучу очень вредных снеков и газировки, за что я уже, в свою очередь, огреб от матушки, но забирать подарки она не стала. Ксюха, поняв, что если будет дуться и строить из себя неприступную царицу, останется без вкусняшек, объявила перемирие и уплетала деликатесы за обе щеки. Мы с мамой даже накатили по 50 грамм наливки, ради такого случая добытые из тайника. Но на этом и остановились, прежде всего, чтобы не искушать отца. Тот и так глянул на нас волком, когда ему рюмку не поставили. Засиделись мы почти до полуночи. В деревне встают с первыми петухами, а вот ложатся рано, особенно зимой. Так что непривычные мелкие уже вовсю зевали, даже несмотря на обилие впечатлений. Родителям тоже с утра нужно было на работу, так что, убрав со стола, мы расползлись спать. Петька получил очередной щелбан за то, что пытался играть с планшетом под одеялом. Немного поныл, но через пять минут вырубился, словно его выключили. Остальные тоже довольно быстро затихли. Даже Ксенька, которой вроде и в школу не надо, тоже уснула, сунув ноут под кровать, чтобы поближе был. Я же уже привык засиживаться за уроками, так что спать пока не хотел. А кроме того, у меня было ещё одно дело. После того, как в доме воцарилась тишина, я выждал контрольные 20 минут и, не включая свет, тихонько прокрался на кухню, прикрыв за собой дверь. Через окно ярко светил молодой месяц. Было слышно, как тихо тикают ходики. Я плюхнулся на стул и позвал. «Выходи давай. Поговорим». Казалось, моих слов никто не услышал, однако через мгновение, стоило мне моргнуть, на стуле напротив оказался небольшой мужичок, словно сошедший с фотографий начала XX века. Льняные штаны и рубаха на выпуск, лапти с анучами, жилетка душегрейка на меху. Классический образ, так сказать. Не такой карикатурный, как показывают в мультиках про домовых, но спутать его с обычным человеком было очень сложно. «Ну, поздорову, хозяин!» Я кивнул и поставил на стол кружку с молоком и медовый пряник. «Оклемался, значит. Как звать-то?» «Зови Балашкой!» Голос у домового оказался низкий, грудной. «Роньше-то я у купца Балашихина жил, а уж потом по дворам пошёл». А на заправке, как оказался, я с умилением смотрел, как мужичок степенно отхлёбывает молоко и заедает пряником. «Сибирские купцы, что ли, были?» не Домовой утерся рукавом. «В Оренбургской губернии у Афанаса Прокопьевича по дворе было. Да вот пришли лихие люди. Леворюция — грять Отдавай богатство, шоу мужиков поворовал. А у самих даже захудалых курей то нет. Уж я-то всю округу знал. Как есть бандиты?» Короче, хозяина моего застрелили. Жинка его с дитями со двора погнали. Да только она умна была. Поклонилась честь по чести. Лапоть новой поднесла. Да сметаны плошку. — Ну, я с ней отправился. Раскулачили, стало быть. Я почесал затылок. Или как там у купцов было. В общем, понятно, только вроде ссыльных дальше увозили. — Да когда ян-то была-то? — вздохнул домовой. — Померла и хозяюшка моя, и дети, и я, и даже внуки. Но плохого не скажу. Все честь по чести привечали, и миска молока или сливок у меня всегда была. А вот правнук — да. Бестолочь. Хватка-то у него есть, прадеда пошел. Тот бывал на северах, даже на снег эскимосом продать мог. И этот так же, таровитый, а бестолковый. На заправку енту меня его матушка привезла, как положено. А он расторговался, новый хором отгрохал, сам ушел, а меня бросил. Говорит, суеверия я, и вы, богоборцы, шарлатан до да жулье, так и норовить честной народ обобрать. «А где он честной-то?» Сам и обсчитывал, и обвешивал, и ворувал. Тьфу, а не хозяин. Сам бы ушел, но не положено нам». Ну, я так и думал. Меня грело, что я сам без подсказок угадал, что именно произошло на заправке, и решил проблему. каледу как пережил? «Ох, ох, ох, хонюшки мои!» — завздыхал мужичок. Еле отбился. Хорошо в силе еще был. Но если бы до комоедицы просидел все... обернулся бы кикимра или еще кем похужее. И так, когда лесные-то полезли, едва удержался. Вон он и даже облик потерял. Сейчас-то как? Задал я, наконец, самый животрепещущий вопрос, который терзал меня все это время. Удержишься или... За семью переживаешь? вой Прищурился домовой, но не ехидно, а понимающе. Не боись. До комоедицы в силу войду, а там, а как положено, на хозяйство взойду. «Чай опыт есть. Но смотри, я уставился в глаза духу. Пугать тебя не буду, но, если что, не обессудь. За родных я кому угодно голову оторву». «Вижу», — кивнул мужичок. «Сила в тебе огромная. Ты даже сам не знаешь, где край ее. Но за то, что сгинуть не дал, служить буду по совести. Поедал я вашего брата. Редко кто ради нечисти станет удруждаться. Вам же проще жахнуть, и все». а там хоть трава не расти. «Я не такой», — поднялся на ноги я. «Жахнуть могу, это да, но если людям угрожать не будешь, то и я со всем уважением. Так своим и передай. Все равно же служек набирать будешь». «А как же?» — огладил белую бороду домовенок. «Чай не пацан, самому по двору да авинуш шнырять. Дворню наберу, честь по чести». и ответ за них держать буду». «На то мы порешим». Я улыбнулся. «Я спать, а ты хозяйничай». «И добро пожаловать».